Глава 16. -е. Планета Эдем, город Блесет, гостиница, приют Пилигрима. Базы выбрали кемпинг на берегу реки. Чистые, уютные на вид домики, скрытые буйной зеленью, приглянулись репликантам сразу. Точку выборе поставила Амели, выдохнувшая «пляж», с такими интонациями, что проняло даже Чимбика. Вселение не составило проблем. Администратор сдал домик с двумя спальнями и двумя помещениями для имущества, как здесь называли комнаты для рабов. В домике сержант оглядел свое воинство и скомандовал. Блайс, Амели, возвращайтесь к рынку. видите наблюдение за уродом, у которого мы купили...» Тут он понял, что так и не удосужился узнать имя Бейджинки. «Мэм», — обратился он к ней, — «как мы можем вас называть?» Не то чтобы Чимбик всерьез надеялся на ответ, но все же испытал разочарование, натолкнувшись на тот же пустой безразличный взгляд. «Как ваше имя?» — повторил он попытку. «Я РС...» «Чимбик. Сержант Чимбик». Почему-то назвать имя этой дворняги оказалось легко. Рабы напоминали сержанту репликантов, тоже имущество, лишенное права выбора. А Бейджинка и вовсе больше походила на Киборга, при котором можно общаться без опасений, что он выдаст группе контроля. Блайс, Амели, назвал он остальных, а вы? Садж, может, она не понимает аспиранта? предположил Блайс. Должна. На занятиях говорили, что аспиранта Союза основной язык на бейджине. Только ряд общин, консервативно настроенного национального меньшинства бейджинцев-ханьцев, говорят на родном языке. Точно! «Но ханьцы ниже, и у них ярко выраженные монголоидные черты лица», — вспомнил Блайс. «Они же не признают смешанных браков». Амели, прислушиваясь к их дебатам, подсела к Бейджинке и вновь взяла ее за руку. «Мэм, вы понимаете, что я говорю?» — переключился на девушку Чимбик. Ноль реакции. «Если бы я мог убить этих ублюдков с рабаха второй раз, я бы сделал это куда медленнее», — с чувством сказал сержант. Бейджинка медленно повернула голову к Чимбику, Все такой же пустой, как у мертвеца взгляд. Она будто смотрела сквозь сержанта, а на сером лице не появилось и тени эмоций. Мэм, вновь позвал репликант, но реакции так и не дождался. Отчаявшись добиться ответа, Чимбик перешел к более насущным вопросам. Так, Блайс, Эмили, ведете наблюдение за тем уродом, замаскируете покупками. А что покупать? поинтересовался Блайс. Провизию. Сержант оглянулся на бейджинку. И вещи для нее. Что конкретно высматриваем? Как он хранит выручку? Сдаёт, оставляет в магазине или забирает с собой? «Будем брать?» — догадался блейс «Да», — кивнул сержант. «Нам нужно больше ресурсов. Все, действуйте. И есть, Садж. Амели, пошли». Девчонка неуверенно глянула на Бейджинку, но все же отпустила ее руку и вышла вслед за репликантом. Сержант проследил, как они уселись в вездеход, а потом обернулся к Бейджинке. «Мы доставим вас домой, мэм», — пообещал он. «И там вас вылечат». Планета Новый Плимат. Столица. Ресторан Первопроходец. В кабинете элитного заведения за сервированным столом вновь собрался узкий круг людей, вершащих судьбы. Аперитивом перед основным блюдом под названием «Союз Первых» служили сестры Лары. На вулкане мы потерпели фиаско. Хозяин кабинета посмотрел на военного. Тот выдержал взгляд и спокойно ответил. С теми исполнителями, что удалось набрать на скорую руку, «Можно считать везением, что нас уже не крутит контрразведка. Дешевки с нижних уровней этой мусорной ямы, не способные даже попасть в упор». «Наша общая недоработка», — резюмировал Лесоруб. «Нужна команда грамотных ликвидаторов». «Уже есть», — хозяин кабинета отпил из бокала. Посмаковав изысканный букет вина, он продолжил. «Летят на Эдем. Лоррей точно там?» «Да», — кивнул полковник. Во всяком случае, корабль, выделенный контрразведкой, резко сменил курс и направился туда. «Интересный маршрут», — заметил Лесоруб. «Садема проще выбраться, незамеченными», — пояснил военный. «Чертовы сквалыги плевать хотели на контроль. Главное, чтоб деньги шли. Начни им что-то предъявлять, будут разводить руками и ныть про дороговизну и сотню других причин, мешающих им создать таможенную службу». «Но там же наша военная база», — уточнил хозяин кабинета. «В процессе строительства», — развеял его иллюзии военный. «Так что еще месяца три ни о каком внятном контроле за пространством Эдема речи быть не может. Кстати, ликвидация этих шлюх на Эдеме не помешает нашим планам». «Нет», — отрицательно покачал головой хозяин кабинета. Лесоруб налил себе полный стакан бренди, залпом опорожнил и, занюхав рукавом, хмыкнул. «Да, не хотелось бы все испортить из-за пары проституток». «Слишком много знающих», — оборвал его военный. «Да, кстати, скажите вашим головорезам, чтобы постарались взять живыми кого-нибудь из контрразведчиков. У меня есть спецы, которые быстро выяснят, что сестры успели им рассказать и куда эта информация ушла». Хозяин кабинета кивнул. «Да, это хорошая идея. Так и сделаем. Кстати, как вам жаркое?» Главные вопросы были решены, и обедающие охотно сменили тему разговора. Планета Эдем, Сельва, 15 километров от города Блессет. Бесплотные хищные тени беззвучно скользили по ночному лесу. Ни одна веточка не шелохнулась при их движении. Ни один лист не прошуршал под ногой, предупреждая обеспеченную жертву о приближении опасности. Репликанты вышли на охоту. Их добыча даже не подозревала, что жить ей осталось всего ничего. На оборудованной среди леса площадке кипела работа. В трюмы небольшого грузового корабля загружали контейнеры с урожаем эдемских плантаций. Табак и кофе, весьма ценившиеся на промышленных мирах Союза, приносили хороший доход торговцам. Особенно тем, кто прилетал на Эдем, тоже не с пустыми трюмами, как те, кто сейчас деловито покрикивали на погрузочную команду. Идея атаковать этот корабль принадлежала Блайзу. Проводя разведку на арабском рынке, он отметил высокую эффективность и хорошее вооружение стражи. Атаковать магазин, в котором они купили бейджинку, было рискованно. Если репликантов обнаружат, враг мобилизуется, и освобождение Лары будет под угрозой срыва. Недопустимый риск. Решение пришло неожиданно. В магазин привезли очередную партию невольников. Подпустивший муху Блайс стал свидетелем расчета Эдемца с продавцом, капитаном торгового корабля. Нано-шпион расположился крайне удачно позволив рассмотреть содержимое сейфа, из которого Эдемец доставал деньги для оплаты. Большая часть выручки ушла капитану торгового судна. Репликант временно потерял интерес к Эдемцу, оставшаяся в его распоряжении сумма относительно невелика. За время наблюдения наплыва покупателей не наблюдалось, и Блайс решил, что за оставшееся до закрытия магазина время, Эдемец вряд ли серьезно пополнит кассу. Но зато можно было проследить за теми, кто привез рабов. Блайс выпустил дрон и отправил вслед за уезжающим вездеходом. Торговцы поехали к рядам, торгующим табаком. Репликант рискнул подвести дрона поближе и услышал, как они договариваются с владельцем табачной лавки о перевозке его товара на новый плимат. Эдемец вручил капитану торговцев кошелек с авансом, после чего вездеход покатил к набережной. Оттуда инопланетники съехали в воду и направились в сельву к своему кораблю. Дрон проследил за ними до самого трапа, после чего Блайс вышел на связь с сержантом и изложил план. Чимбик идею одобрил и похвалил за проявленную братом инициативу. Репликанты успели к концу погрузки. Обосновавшись в кустарнике за границей освещаемого прожекторами пространства, они выпустили мух и начали собирать информацию о цели. Контейнеры с товаром споро уходили в трюм под надзором зафрахтовавшего корабль Эдемца и одного из членов экипажа, нашивка на груди которого гласила «Суперкарго». Погрузку проводила команда Эдемцев в ярких желто-красно-белых робах, прибывших на корытообразной барже такой же окраски. Завершив погрузку, полосатые Эдемцы вместе с торговцем погрузились на свое корыто и отчалили, оставив экипаж корабля задраивать трюм. «Берем», — отправил сообщение Блазь. «Ждем». — лаконично отозвался сержант. Одна из мух, повинуясь его команде, проскользнула в люк вслед за суперкарго. Суперкарго прошел в рубку и отдал планшет сидящему там капитану корабля. «Ты тоже в город?» — поинтересовался тот, бегло, явно из чистого формализма, проглядывая коносамент. «Да, чуть развеюсь. А то уже дети в яйцах пищат», — кивнул суперкарго. «Заодно и прослежу, чтоб наши никуда не встряли. Так что будете с Денаром вдвоем тут куковать?» «Мы с ним люди семейные», — ухмылился капитан. «Зачем выбрасывать бабло на то, что у тебя дома?» «А что, диету разнообразить никак?» — усмехнулся суперкарга, беря стоящий на пульте управления графин, наполненный янтарной жидкостью. «Нахрена?» — удивился капитан, глядя, как суперкарга наполняет стакан. «Что, где-то женская анатомия иначе? Щель поперек!» Чокнувшись с приятелем, он продолжил. «Дома всегда лучше. Как-то свое, родное. Вот женишься, поймешь». «Я в неволе не размножаюсь», — хохотнул суперкарго и залпом опустошил стакан. «Ладно, зови остальных свободолюбивых». Капитан достал из кармана кошелек, выдам аванс и инструктаж. «За Филиппом проследи, по опять с легавыми местными не замахался». «Сделаешь, кипер? Не переживай», — успокоил его суперкарго. Экипаж собрался быстро. Вместе с суперкарго на берег, так почему-то эти люди называли поход в город, уходили трое — Четвертый, седой бородатый мужчина, оставался с капитаном на корабле. Репликанты дождались, пока весело гомонящая компания «Гуляк» погрузится в вездеход и отправится на поиски развлечений. У трапа остался только один, тот самый седой бородач, по всей вероятности, Денар, упоминавшийся в разговоре капитана с суперкарго. Денар уселся на ступеньку трапа, положил на колени дробовик и закурил. Со вкусом, неторопливо выпуская из глубин бороды кольца дыма. «Работаем», — скомандовал сержант. Сто метров разделяющие корабли сельву репликанты преодолели ползком. За несколько минут, держась на границе освещенных прожекторами участков, за пределами видимости Вахтинова, двигались они осторожно, несмотря на то, что выжженный двигателями при посадке участок был лишен даже вездесущей палой листвы. Намертво вбитая наука не пренебрегать мерами предосторожности? Никакой. Даже самый совершенный камуфляж не является абсолютной панацеей от обнаружения, потому репликанты двигались так, словно не подкрадывались к беспечному дуралею, а действовали на территории, напичканной самыми совершенными охранными системами. Денар закурил третью сигарету, подкурив от предыдущей. Бородач даже не подозревал, что курит последний раз в жизни. Он так и не понял, что его убило. Блайс ударил ножом, когда Денар затягивался, угодив точно в сердце. Бородач на миг выгнался дугой, глядя перед собой быстро, стекленеющими глазами и обмяк. Репликант отпустил воротник его формы, и Денар уткнулся лицом в колени, словно заснул. Блайс и Чимбик быстро проскочили мимо покойника и вошли в шлюз. Сейчас важно было не нашуметь, переполошив капитана корабля. Муха исправно продолжала трансляцию с мостика. Капитан смотрел местный спортивный канал, закинув ноги на пульт и потягивая из стакана. Смерть Вахтинова он не заметил. Появление на мостике двух закованных в броню фигур стало для него полной неожиданностью. «Разрешите подняться на борт», — поинтересовался один из пришельцев, разглядывая замерзшего капитана поверх автоматного ствола. Капитан икнул и молча поднял руки, не обращая внимания на льющийся из стакана на его штаны янтарный напиток. Планета Эдем. Город Блессет. Гостиница. Приют Пилигрима. Утро репликанты встретили у ворот кемпинга. Высунувшийся на сигнал, сонный администратор оглядел постояльцев и спросил без какого-либо интереса. «Как погуляли?» «Отлично!» — с радостной улыбкой отозвался Блайс. Чимбик молча кивнул и даже изобразил улыбку. Администратор равнодушно кивнул, открывая ворота. Было видно, что ему абсолютно плевать и на мимические шедевры сержанта, и на то, где, с кем и как отдыхали постояльцы. Дождавшись, когда машина въедет на территорию кемпинга, администратор закрыл ворота, закинул в рот очередную порцию жевательного табака и продолжил смотреть порнушку, коротая время до конца смены. Едва Блайс распахнул дверь домика, как в нос ударил манящий аромат свежесваренного кофе. «Чего не спите?» — спросил Блайс у высунувшейся из кухни Амели. «Рано же еще». Он узрел влажные волосы девчонки и сам себе ответил. «В реке купалась?» Чимбик вслед за Блайзом прошел на кухню и сел за стол напротив бейджинки. Судя по остаткам каши в тарелке, Амили кормила их нечаянное приобретение с ложки. Блайз, не особенно рассчитывая на ответ, поздоровался с сирокожей. Ноль реакции. По виду бейджинки вообще сложно было сказать, спала она или бодрствовала всю ночь. Иногда репликантам и вовсе казалось, что девушка постоянно находится в полусне, просто глаз не закрывает. Амелия гордо указала на мокрую плетеную корзину, полную крупных раковин местных моллюсков. «Я нам завтрак наловила». Репликанты с интересом посмотрели на улов девчонки. Шипастые раковины с острыми краями выглядели больше похожими на навершие Моргенштернов, чем на будущий завтрак. Тем не менее, никакого отторжения вид моллюсков не вызывал. Во-первых, на занятиях по выживанию репликантам доводилось есть и не такое, а во-вторых, оба уже успели узнать, что в чем в чем, а в еде... Люди толк знают. Она спала, Чимбек показал на бейджинку. Состояние серокожей беспокоило сержанта. Если к ее апатии добавится и бессонница, то придется прибегнуть к помощи медикаментов, которые, скорее всего, придется вводить под принуждением, чего сержанту очень хотелось избежать. Дополнительное насилие, пусть и для ее блага, вряд ли положительно скажется на психике бейджинки. Вдобавок она уже являлась абузой ввиду своей недееспособности. В бессознательном состоянии она превратился в балласт, помеху к выполнению задания, и что-то подсказывало, что Амели не понравится привычное для репликантов решение этой проблемы. Чимбику и самому оно уже не нравилось. «Недолго», — отозвалась Амели. Не подозревая мрачных перспективах, она высыпала часть улова в раковину и принялась сноровисто вскрывать створки. Одна створка отправлялась в мусорку, а вторую с моллюском омели тщательно промывала и выкладывала на блюдо. Сержант вздохнул и устало потер лоб. Внезапно его осенило. «Мэм!» — обратился он к биджинке «Может, вы хотите отправить сообщение домой? Передать что-то родным?» Блайс, услышав это предложение, саркастически хмыкнул. По его мнению, основанному на прочитанных в сети статьях о помощи жертвам насилия, сержант тратил время впустую — Здесь нужен был профильный специалист-психолог, а то и не один. Но говорить об этом Саджу бессмысленно. В некоторых случаях Чимбик включал феноменальное упрямство, достойное лучшего применения. И сейчас, похоже, был как раз такой случай. «Зря тратишь время», — все же сказал Блайс. «Нужен врач». Чимбик молча зыркнул в его сторону и вновь сконцентрировался на безмолвной бейджинке, когда Амели ойкнула и сдавленно всхлипнула. Одна из створок раковины неудачно раскололась и глубоко распорола ладонь девочки. Из раны брызнула кровь, а из глаз имели слезы. «Не вздумай водой промывать!» — приказал Чимбик, перехватывая руку девочки. Блайс, «Уже!» — отозвался тот, выскакивая в комнату, где было сложено их снаряжение. «Буйный какой-то моллюск!» — попробовал пошутить Чимбик. «Осколочно-фугасный!» «Я этого гада сама съем!» — сквозь слезы улыбнулась девочка. Чимбик усадил ее за стол, подстелив под руку салфетки, и оглянулся, выискивая взглядом Блайза с автодоктором. А когда снова взглянул на Амели, замер от удивления. Бейджинка с вполне осмысленным взглядом встала, подошла к примитивной аптечке, закрепленной на стене рядом с огнетушителем, вынула оттуда медикаменты и положила их на стол. Не желая спугнуть ее, Чимбик жестом остановил вошедшего Блайза и приложил палец к губам. Блайз понятливо кивнул и молча положил автодоктор рядом с Бейджинкой. Бейджинка же обработала руки антисептиком, смыла им кровь с ладони, пораженной таращившейся на нее омели, промыла рану и вколола местное обезболивающее аптечным инъектором. Заметив автодоктор, Бейджинка вызвала на его терминал список препаратов и вновь отложила в сторону. Репликанты не вмешивались, молча наблюдая, как Бейджинка развела края раны и пинцетом вынула оттуда осколок раковины. И еще раз промыв рану, Бейджинка свела ее края, и приложила к ладошке замершей Амели автодоктор, спора, срастивший края синтеплотью. Закончив оказание помощи, Бейджинка положила автодоктор на стол, вымыла руки и вернула медикаменты в стационарную аптечку. Блайс на пару с Амели изучали обработанную рану, так, словно это был не заурядный порез, а как минимум медицинская сенсация, тянувшая на серьезную научную работу. «Вы врач, мэм?» — осторожно задал вопрос сержант. К его удивлению, Биджинка коротко кивнула. Смотреть на Чимбика она избегала. «Спасибо, мэм», — поблагодарил ее сержант, перекидывая автодоктор Блайзу. Тот поймал прибор и, потрепав Амелий по голове, понёс обратно в комнату. Биджинка молча смотрела на свои руки, но теперь ее взгляд выглядел более осмысленным. Чимбик задумался, не попытаться ли еще раз спросить девушку о Рэй, но подумал и отказался от этой затеи. Во-первых, они с Блайзом и так уже знали, где искать близнецов. А во-вторых, вряд ли воспоминания кораблера торговцев — это то, что нужно для выздоровления. «Кто-то обещал завтрак», — напомнил он Амели и кивнул в сторону уже очищенных моллюсков. «Да», — понятливо поддержал его вернувшийся Блайс, — «нужно же узнать, ради чего Амели тут кровь проливала». Девчонка тут же нарезала на куски местный кислотно-зеленый цитрус, полила моллюсков его соком и гордо поставила блюдо с неаппетитного вида содержимым. «Это едят вот так», — пояснила девочка, поднесла к губам створку раковины и втянула в себя моллюска с лужицей резко пахнущего сока. Пока Блайс изучал поданное блюдо, сержант повторил действие Амели. «Вкусно», — поделился он мнением, прислушиваясь к ощущениям. Блайс, помнишь, что в зоне сельвы ели? Это в сто раз вкуснее». «Забудешь такое», — усмехнулся Блайс, расправляясь с содержимым раковины. «Мне потом казалось, что эти штуковины продолжают извиваться у меня в желудке». «Попробуйте, мэм». Сержант пододвинул блюдо поближе к бейджинке. «Правда вкусно?» Та все так же смотрела в стол. И Чимбик уже подумал, что на сегодня чудеса исчерпаны, когда серая рука осторожно потянулась к блюду. Репликанты с преувеличенным интересом разглядывали опустевшие ракушки у себя в руках, самым краем зрения наблюдая за бейджинкой. Та повторила действия мели, проживала моллюска, и выплюнула того обратно на створку раковины. «Не всем они нравятся», — не обиделась девчонка, искренне обрадованная переменами. Бейджинка не ответила, вновь сложив руки перед собой. Разговорить ее так и не удалось. Решив, что всему свое время, репликанты вернулись к завтраку и решению главной задачи — освобождению Лары.